— Эй, Бибервельд! — изумился краснолюд. — Откуда такие грустные мысли? Суллимир заплатит наличными, либо векселем, а вексели Суллимира крепкие. Так в чем же дело? Боишься потерять на вонючем жире и воске? При таких доходах ты запросто перекроешь расходы. — Не в том дело. — А в чем же тогда? д а й н т и кашлянул, опустил курчавую голову. — в и м м е сказал он, глядя в пол, — Лешарель ходит за нами. — Скверно, — причмокнул банкир. Впрочем, этого следовало ожидать. «Видишь ли, б и б е р в е л ь д информация, которой ты воспользовался при сделках, имеет не только торговое, но и политическое значение. а происшедшем в п о в е с и и темире не знал никто. Лешарель тоже, а Лешарель любит все узнавать первым. Поэтому сейчас, я так думаю, он ломает себе голову над вопросом, откуда узнал ты? И, скорее всего, уже догадался. Потому что догадался и я. Интересно». Вивальди глянул на Лютика и Геральта, сморщил курносый нос. — Тебе интересно? А мне интересна твоя компания, Дайнти, — сказал он. — Трубадур, ведьмак и купец. Чего уж лучше. Мэтр Лютик х о ж всюду, даже в королевские дворцы, и надо думать, у него неплохой слух. — А ведьмак? Личная охрана? Выбивала? Деньги в ы к о в а ч и в а т ь Поспешные выводы, господин Вивальди, — холодно сказал Геральт. — Мы не в сговоре. — А я, — процедил Лютик, — никогда не прислуживаюсь. Я поэт, а не шпион. — Всякое, — говорят, — поморщился краснолюд. Всякое милздарь Лютик. «Ложь!» — взвизгнул Трубадур. «Сплошная ложь!» «Ну хорошо, верю-верю. Только не знаю, поверит ли Лешарель. Как знать, может, все понемногу и заглохнет. Должен сказать, Лешарель, после того, как его в последний раз хватил удар, сильно изменился. Может, страх смерти глянул ему в задницу и заставил призадуматься. Словом, это уже не тот Лешарель. Он сделался как-то вежливее, рассудительнее, спокойнее и... и как бы порядочнее». «Эх!» — протянул низушек. п о р я д о ч н е е л е ш а р е л ь т а Говорю, как есть, — возразил Вивальди. — А есть, как говорю. Вдобавок, сейчас у церковников в голове другая проблема, имя которой — Вечный Огонь. — Ну да. Всюду должен гореть Вечный Огонь, как говорят. Всюду, где только можно, следует установить алтари, посвященные этому огню. Множество алтарей. Не выспрашивай подробности, Дайнти, я не очень разбираюсь в людских суевериях. Но знаю, что все священнослужители, а также Лешарель, практически не занимаются ничем иным, как только этими алтарями огнем. Идет солидная подготовка. Налоги будут расти, это уж точно. Ну, — сказал Дайнти, — невелика радость, но... Дверь конторы снова распахнулась, и влетело уже знакомое ведьмаку нечто в зеленой шапке и кроличьей шубейке. Купец Бибервельд, — сообщило оно, — велит прикупить мисок, ежели их не хватит. Цена не влияет з н а ч е н и е то бишь не влияет роли... о т черт, не играет значения... э и... п р е к р а с н о улыбнулся низушек, и улыбка его напоминала скривившуюся мордочку взбешенного дикого кота. «Мы купим массу мисок. Воля господина Бибервельта для нас закон, а цена не играет роли. А чего еще надо прикупить? Капусты? Дегтя? Железных грабель?» «Кроме того, купец Бибервельт, — прохрипело нечто в шубейке, — просит прислать тридцать крон наличными, потому как должен дать взятку, перекусить и выпить пиво, а под пикой три каких-то проходимца сперли у него мешок с деньгами». «Ах, вот оно что!» — протянул Дайнти. «Три проходимца. Так, похоже, этот город прям-таки кишмя кишит проходимцами. А где, если дозволено будет спросить, находится сейчас уважаемый купец б и б е р в е л ь д г д е же?» — сказала нечто, хлюпнув носом. «Как не на западном базаре?» «Вимми», — сказал Дайнти зловещи, «не задавай вопросов, но найди мне хорошую толстую палку. Я отправляюсь на западный базар, но без палки пойти не могу. Слишком там много проходимцев и в а р ю к «Палку, говоришь? Найду». «Но да, н т и одно хотел бы знать, потому как это меня тяготит. Я не должен был задавать тебе вопросов, поэтому не задам, а попытаюсь угадать. А ты подтвердишь, либо нет. А? Отгадывай. Тот п р о г о р к у в ы й жир, масло, воск и миски, тот паршивый шпагат — все это тактические шаги, верно? Ты хотел отвлечь внимание конкурентов от к о ш е н и л и и мимозы? Вызвать панику на рынке? А, да, Инти?» Дверь резко раскрылась, и в контору в б е ж а л а нечто без шапки. щ а в е р и докладывает, что все готово!» — пискнуло оно. «Спрашивает, наливать?» «Наливать!» — загремел в низушек. «Немедленно наливать!» «Клянусь рыжей бородой старого рундурина!» — взвыл Вивальди, как только за г н у м о м закрылась дверь. «Ничего не понимаю! Что тут деется? Что наливать? Во что наливать?» «Понятия не имею!» — признался Дайнти. «Но дело должно крутиться в имме!»